А шут с ним, пусть хоть редактором будет, пусть хоть в какой угодно газете будет, и редактором, и генералом, и кем угодно. Только бы с Таней все было хорошо, неожиданно подумал Сенцов. Подумал, сам сознавая, что нелепа его мысль. И все-таки почему-то связывая одно с другим, словно речь шла не о боязни за жизнь дорогого ему человека, а вообще о борьбе между добром и злом, И этому злу надо дать какой-то выкуп за жизнь и здоровье Тани. «Думаете, в Суи сказал про год-полтора?» По-своему истолковав молчание Сенцова, спросил Гурский. «Считаете, война раньше кончится?» «Я совсем о другом сейчас задумался, с трудом отрываясь от своих мыслей, сказал Сенцов». А насчет сроков на фронте всегда живешь или происходящие, или предстоящие операции. О ней и думаешь за редкими исключениями. Правда, недавно в разговоре между собой даже с Циркулем прикидывали, сколько до чего нам осталось. И вышло, что от того леса, в котором сидим со своим оперативным отделом, до Могилева, 80, до Минска, 250, до границы 500, до Варшавы 700, до Берлина 1200. При любых темпах наступления расстояние еще приличное. Им до Москвы еще и теперь вдвое ближе, чем нам до Берлина, если по карте. Как известно из военной истории, во время Первой мировой войны Германия запросила пардону когда ее войска еще находились на территории Франции. «Это мне тоже известно», — сказал Сенцов. «Но когда что будет, судить не берусь». Война к конкретному мышлению приучила. Сидя в оперативном отделе армии, вижу перед собой на карте Могилев. Думаю о Могилеве. А вернусь из Москвы, Перейду на должность начальника штаба полка. Буду иметь перед собой на переднем крае болото и лес. А в глубине три высоты и деревню. О них и буду думать. А почему вы... Начал было Гурский, но замолчал. Наконец-то к их столику шла официантка. Он уже несколько раз до этого, нервно высучивая из воротничка заросшую рыжим волосом шею, Смотрел в сторону дверей на кухню и сейчас, кажется, собирался укорить официанку, но, увидев у нее на подносе, кроме тарелки, с китой и нарезанным колечками луком, судок с горячей картошкой, сказал: Картошечка, молодец, Диночка. Вот теперь вижу, что ты меня действительно помнишь. Они выпили еще по рюмке водки. Закусили соленой китой и картошкой с маслом. И Сенцов похвалил и киту, и картошку, потому что все это действительно было вкусно, и потому что хотел сделать приятное Гурскому, который просто просиял при виде этой картошки. Мыслящий человек должен уметь извлекать большое удовольствие из мелких радостей жизни сказал Гурский, жуя свою картошку и уже не в первый раз за время их разговора словно угадывая то, что подумал Сенцов. Потому что чем у него больше в голове стоящих мыслей, тем у него меньше в жизни крупных радостей. Вся надежда на мелкие. Давайте выпьем еще по одной, чтобы их все-таки было побольше. А теперь... «Задам вам вопрос, от которого отвлекла картошка. Почему из оперативного отдела армии в начальнике штаба полка?» «Ближе к делу», — сказал Сенцов. Игурский удовлетворился этим, не стал больше спрашивать. «Когда начнете наступать, приеду к вам в полк. Думаю, что найду». У нас редакция хорошо информированная. Только надо закончить мою историю русского офицерства, пока вы еще наступать не начали, так и не успев дочитать перед этим. Пока не дочитаем, не начнем, — улыбнулся Сенцов. Читают, между прочим, с интересом. Много еще будет. Дело к концу. От Петра Великого до Скобелева уже добрался». А русско-японская и германская война, к сожалению, не изобилуют положительными примерами. Интересно, помолчав, сказал Гурский, что у вас там говорят в вашем офицерском кругу о Втором фронте? Говорим мало. Надоело толочь воду в ступе, сказал Сенцов. Гурский усмехнулся. В вопросе о сроках открытия Второго фронта есть своя Диалектика, сказал он. С одной стороны, каждый день задержки Второго фронта это лишние головы, которые мы кладем в боях. И это их вполне устраивает. А с другой стороны, чем раньше они его откроют, тем у них больше шансов первыми войти в Берлин. Теперь скоро откроют. После того, как мы весной вышли к границам Румынии, для меня лично это почти очевидно. Они не могут себе позволить, чтобы мы, не дожидаясь их, освободили слишком большой кусок Европы. Я иногда думаю вовсе о другом, сказал Сенцов. Станет или не станет им, наконец, совестно. «А кому именно должно, по-вашему, стать совестно?» спросил Гурский. «Черчиллю должно стать совестно. Почему?» «Не знаю», сказал Семцов, «Но, по-моему, им где-то в глубине души все-таки должно быть совестно». «Ну что ж, может быть, кому-то из них и совестно, тем более в глубине души. Но второй фронт они откроют не потому, что им совестно, а потому, что это им нужно». Так думать проще всего, сказал Сенцов, только жить при этом как-то неохота. Сказал не о Втором фронте, а о чем-то отдаленном и страшном, стоявшем за словами Гурского и касавшемся не только Второго фронта, а всей жизни вообще. А мы вообще живем не по личному желанию, а по необходимости, сказал Гурский. Как вам известно, мы... В нормальных обстоятельствах неприемлем самоубийство. Казалось бы, просто. Не хочешь жить и не живи. А на самом деле от тебя требуется другое. Не хочешь жить, а живи. Поскольку в этом есть общественная необходимость. Даже когда сталкиваешься с такой грубой правдой, от которой жить не хочется, все равно живи. Оно вас к черту, сказал Сенцов, все вы думаете как-то на выворот, взявшись правой рукой за левое ухо. Не всегда, но стараюсь, усмехнулся Гурский. Когда думаешь и, находясь в таком неудобном положении, это избавляет от первых попавшихся мыслей и наталкивает на более содержательные.